Глава 5 Ирина. Ирина Ишутина в коттеджном поселке маякова считалась самой молодой, но уже кошмарно наглой. Она явно выбивалась из общего ряда коттеджа владельцев. В основном то были мужчины с пивными брюшками, ощутимыми лысинами и утомленными в вечной борьбе за благосостояние лицами. Их компанию — разбавляла парочка прокуренных преждевременно увядших деловых дам. И шутутина же выглядела почти девчонкой всего-то 27. И при этом являлась не любовницей, не дом и не няней, а тоже хозяйкой в полуне конкурентоспособного коттеджа площадью более 600 квадратных метров. Да еще и передвигалась не на типовых для поселка Мерсах или представительском лексусе, а на спортивной бэхе. Популярность Ирины была сравнима лишь с дядь Витиной. Тот был холостяком, владел тысячеметровой виллой, яхтой и эллингом, а на собрание жильцов являлся в белоснежной морской форме. Поселковые кумушки, то бишь неработающие и тоскующие в особняках первые жены хозяев, даже планы строили, как бы их сосватать, Только Ире, кругленький дядя Витя, нафиг не упал. Никакой яхты не захочешь, когда живешь с мужиком под 60 и нюхаешь, как у него изо рта гнилью пахнет. А она, слава богу, и личной птицы удачи, не только молодая и неплоха собой, но и богата. Значит, в отличие от готовых, на любого урода юных нищих хохлушек, может себе позволить повыбирать. Сегодня, солнечным июньским днем, Ира на работу не торопился Низ-за лени, упасей господь, лень ей вообще была не свойственна. Просто такая специфика. Летом ее поле, рынок недвижимости, всегда вымирает. А июнь вообще месяц никакой. Весь потенциальный клиент, устав от долгой зимы, дорожно сваливает в заграничные края. Или детишек в институты поступает, Обычная история — волноваться не о чем, уже в августе зашевеляться, да еще как. Мелкие дела вроде альтернативной покупки трешки вместо двушки, конечно, всегда имеют место, но никаких серьезных сделок, требующих участия непосредственно директора, в агентстве в данный момент не происходит. Вот Ира на работу и не рвалась. В ее руководящей и направляющей роли сотрудники все равно не нуждаются — а просто болтаться в офисе, чтобы подчиненные боялись, это примитив. Она с удовольствием, отключив будильник, выспалась. Выпила на террасе с видом на водохранилище чашку кофе, заела сахарным печеньем. Кофе был хороший, но растворимый, а печенье из жестяной датской банки. По меркам их поселка полный отстой. Здесь считается модным, чтобы эспрессо подавала домработница — а иные пижоны и вовсе заставляют слуг по утрам круассаны печь. Ире такие понты тоже вполне по карману. На хлебопечку, что ли, бабла не хватит, или на хохлушку с проживанием. Она просто смысла не видела, чтобы за ее же деньги в доме постоянно болтался чужой человек. Это ж и голый владением не походишь, и сейф нужно постоянно запирать, и дверь в туалет, если на горшке сидишь, захлопывать. Куда удобнее, когда к тебе два раза в неделю приходит домработница, ну и нинк-поварих по торжественным случаям или если просто домашних пельмешек захочется. Иру и, и эти-то эпизодические наемные работники напрягают. Как раз недавно в спортивном клубе с девчонками обсуждали, что персонал, он неисправим. Каким-то звериным чутьем слуги вычисляют, кто из хозяев истинно благородных кровей, а кто, как Ирина, Выскочка из малогабаритной двушки. И к ним немедленно начинают в друзья набиваться. Рассказывают о своих детях, мужьях, проблемах, а то и вовсе нагло зовут вместе покурить. А попробуешь поставить на место, ответом будут глубочайшая обида и кровная месть. И ладно еще, коли немытой картошки в суп покрошат, а если варюк на коттедж наведут? Право слово — Хоть англичан в домашние работники нанимай. Те говорят, дистанцию держать умеют, это у них национальное. Только, опять же, глупо платить какому-нибудь барримору столько же, сколько она башляет проверенному бухгалтеру. В общем, куда проще сварганить завтрак собственными руками. Успеет еще с прислугой помочь, когда замуж выйдет. У Иры, к изумлению рафинированных соседей, и садовника не было. Чтобы подстричь раз в две недели газон, она нанимала дедулю из ближайшей деревни, а с единственной клумбой возилась сама. Это хобби, типичное для поселковых клуш и дикое для Ирины, неожиданно захватило ее. Весной посадила цветочки просто по приколу, подражая местным бабцам. Признаться, она не сомневалась, что затея потерпит крах, растительность зачахнет, а копаться в земле ей надоест в первую же неделю. Но, на удивление, огородный, как она шутила, бизнес пошел. И, глядя, как колокольчики с циниями на глазах крепнут, побеждают сорняки и наливаются силой, Ира испытывала ни с чем не сравнимое наслаждение. Прям-таки философские мысли ее охватывали, когда слабенькая стебелек размером с волосинку рассада буквально на глазах превращалась в настоящие цветы. И это несмотря на ночные заморозки, ледяные дожди и беспощадных улиток. Какую ж волю к жизни надо иметь, как у нее самой. Ира, иногда врываясь на спортивный бэхе в поселок и въезжая в ворота своего коттеджа, сама не верила, что это все ее собственное. Выпистыванное, взращенное, взлелеенное и всего-то за 10 лет. Ну да, ровно столько и прошло с тех пор, как она школу закончила, и вместе с остальными девчонками мыкалась по рынкам, пытаясь подыскать выпускное платье за недорого, но чтоб как из бутика. Все у нее было как у всех. Только поступать в институт, как делали прочие приличные девушки, она не стала. Потому что особых успехов в учебе никогда не демонстрировала, На платное ее, разглядяя, родители не накопили, а в какой-нибудь примитивной заборопокрасочной, куда всех берут, она сама не захотела. Уже тогда, в 17, она умела мыслить на перспективу. И понимала, что терять целых 5 лет, только чтобы получить корочку из жалкого вуза, инвестиция неразумная. Куда логичнее было на вуз пока что наплевать и постараться выжить максимум из современной ситуации из такого, например, факта, что в 97-м страну настоящий риелторский бум охватил. Денег народ к тому времени наворовал немало, вот и ринулись все умные в недвижимость инвестировать. Тогда, кажется, только дурак квартиру не покупал. И молодые перспективные менеджеры, и провинциальные директора, и элитные проститутки, и иностранные специалисты, Те, кто по авантюрней и не боялся деньги в совке морозить. И даже удачливые фермеры. Ирина Ишутина начала свою карьеру, хоть и в крупном агентстве, но на рядовой должности. «Подберу квартиру, проверю документы». На подобные вакансии без зарплаты, лишь за проценты от сделки, тогда брали всех, даже вчерашних школьных выпускников. Обещали золотые горы, только на деле выходило иначе — Негры, как называли молодых, добросовестно висели на телефонах, звонили, подбирали, бегали по разным БТИ, опекунским советам, однако сами сделки всегда волшебным образом за них проводили старшие товарищи. Потому что, говорили, необстрельным доверия нет. То чистоту квартиры до конца не проверят, то авантюриста с фальшивыми документами о собственности вычислить не сумеют. А Ира еще только начиная, поклялась себе, что подобного она не допустит. Ее сделка — только ее. Никому не отдаст, хоть застрелить. В любого потенциального покупателя, а ей, молодой, их перепадало совсем немного, она вцеплялась буквально зубами. Вместо ленивого «И че вы хотите взять за такие деньги?» добросовестно выспрашивала все предпочтения, вплоть до «Вида из окна», и удаленности от ближайшего детского садика. А потом, пусть глаза от недосыпа и вытекают, поднимала на уши все столичные базы данных. Не полагаясь на аттестации продавцов, лично ездила по всем объектам. Смотрела и на подъезды, и на соседей, и есть ли где во дворе машину поставить. 99 из 100 таких просмотров заканчивались пшиком Сплошное разорение на транспортных расходах плюс дикая усталость. Но иногда ее рвение вознаграждалось. Ей удавалось найти именно ту квартиру, о какой покупатель и мечтал. И добиться, чтобы тот заявил начальству, «Пусть, мол, эта девочка, и Ишутина, ведет мою сделку до конца». И тогда следовал еще один виток дикой нервотрепки — Плюньте в глаза тому, кто уверяет, что проверить чистоту квартиры и зарегистрировать договор купли-продажи — это просто. Зато и бонус немалый. В те времена риэлтору, извините, до 7% от суммы сделки платили. Плюс нарабатывалась репутация с каждым успешным делом. Ну и опыт, конечно, приобретался. И связи в рядах чиновниц. Для них Ирина никогда не жалела ни дорогущих конфет, ни конвертиков с баксами — и, что важнее, среди серьёзных людей. Этим тоже, Ишутина быстро поняла, подход не так уж и сложен. Просто никогда ни о чём не клянчи, по крайней мере, в открытую, и всегда головой преданно кивай, когда они тебя жизни учить берутся. А главное, что к квартирному бизнесу у неё оказался талант. Самой Хирине, правда, больше нравилось слово «чутьё». Вот чувствовала она, и всё, — без всяких дополнительных проверок документов, хорошая квартира или с душком. И в заказчиках безошибочно разбиралась, что они за люди. К ней даже очень быстро другие риэлторы стали своих клиентов водить, типа на тестирование. И она всегда точно определяла, серьезно человек настроен или нет. Долго будет капризничать или согласиться на первое же достойное предложение. В общем, карьера задалась. Даже в кризис 98-го года, когда рынок жилья мигом затух, молодая, но способная риэлторша без работы не осталась. На самом деле тогда одни менеджеры, кому зарплату срезали, обнищали. И честные фермеры. А по-настоящему серьезных безнюков дефолт не смутил. Деньги они хранили в твердой валюте, в погоревших банках сбережения не держали, и она дико радовалась, что на сдувшемся рынке патрики можно за полцены брать. А сейчас, 10 лет спустя, после того, как выпрашивала у родителей деньги на выпускные туфли со шпилькой и бисером, у нее есть и собственный коттедж, и классная тачка, и, что куда важнее, динамичное, с достойной репутацией, собственное агентство недвижимости. И плюсы, молодость в наличии, и глаз, несмотря на все переработки, горит. И за фигурой, и лицом, тоже, между прочим, инвестиция, она следит тщательно. Как не загружена, а занятий в спортивном клубе не пропускает. И на спа захаживает, и на массажи. Самое время замуж. За достойного человека. А за кого еще с такими данными? Ира вышла во двор. Улыбнулась беззаботному летнему солнцу. Ласково коснулась шильдика любимой Бэхи, полюбовалась самолично взращенной клумбой и вернулась в дом. Теперь, не спеша, можно выпить еще одну чашечку кофе, потом поваляться в джакузи. Бассейна она, в отличие от соседей пижонов, заводить не стала. Слишком дорого, и забодаешься каждую неделю воду менять. Одеться, накраситься и на работу. Но едва расположилась с кофейком, в этот раз уже не на террасе, а на мягком диване в чил ауте зазвонил один из трёх её мобильников. Самый важный — личный. Его номер знали лишь самые близкие. Ира его даже родителям не дала. Она взглянула на определитель. «Ух ты! Надька! Одноклассница!» Чуть ли не единственный из прежней жизни, кого не смущает её новый модус-вивенди — Удивительно ненапряжная девка. Умненькая, не злая. И никогда, в отличие от миллиона окружавших Ирину халявщиков, ничего не просит. Хотя сама ха-ха в библиотеке служит на копеечное, ясное дело, зарплате. Ира с ней не то чтобы дружила, но покровительствовала ей. Ещё с того дня, когда зимой Надюха об лёд головой грохнулась, и пришлось ей кровотечение останавливать, а потом в травмпункт вести — «Не зря ведь говорят, что мы любим тех, кого спасаем». А Ира дюху тогда и правда спасла. Дядька-травматолог сказал, что если бы башку не зашили вовремя, могло воспаление мозга начаться. А Надька про свои мозги, хотя и была почти без сознания, услышала. Видно, они ей были дороги, потому что когда через недельку она оклемалась, решила Ирину отблагодарить. Могла бы банальными конфетками отделаться, мартишкой там или диоровской тушью, но не такова оказалась. забацла в честь своего спасения шикарнейший торт. «Пьяная вишня в шоколаде», кажется, назывался. Ири много чего разного дарили, но чтобы кто-то своими руками для неё испёк торт, такого ещё никогда не бывало. Но она и впечатлилась, настолько, что подпустила Надьку к себе. Весь остаток школы вместе протусовались, да и сейчас иногда общаются, кофеек вместе пьют. И каждый раз и Ишутина, наполовину в шутку, наполовину всерьез, зазывает Надюху к себе кухаркой. А чтобы та ни обиделась, называет будущую должность подруги «личный повар-консультант по питанию». Сулит полную свободу и немалые деньги, но Надя неизменно и твердо отказывается. Вот и сейчас, нажав на прием, Ира с шутливым придыханием произнесла. «Надюха, 2000 даю. Прошу заметить, евро. Машину с водителем и свободный график. Решайся». Но вместо веселого же ответа в трубке раздался вздох. «Ох, Ришк, ты, наверное, еще не знаешь. Наш Степка-то и Васюхин». Митрофанова всхлипнула. «Что стёпка — выдохнула Ира. «Он, оказывается, убийца!» — тихо произнесла Надежда. И солнечный день сразу померк. Тюльпаны на клумбе увяли, а кофе в чашке показался горьким. Двумя часами ранее. Надя. Хамы они, эти мужики. И самый хамский из них — хам Полуянов еще в ЗАГС ее не позвал, а держит себя как супруг. Матерый, с немалым стажем семейной жизни. По-хозяйски швыряет в коридоре кроссовки, хотя для обуви на вполне видном месте есть специальная полочка. И грязные футболки в стиральную машину закладывает без малейшего сомнения, что она, машина, сама засыплет в себя порошок, включится, отработает, а потом каким-то волшебным образом постерно еще и высушит и отгладит а вчера вечером он особенно обнаглел. «Ни слова тебе о том, как день прошел». Молча, без единого комплимента, слопал ужин, просьба заметить не дежурные сосиски, а свинину, тушеную в клюквенном соусе. Сухо произнес «спасибо». И вместо вечерней беседы или хотя бы законного вопроса «как у тебя, Надюшка, дела?» сычом уткнулся в свой лэптоп. Понятно, конечно, что на дорогах страшные пробки, и новая статья его захватила. С Димой подобные уходы в себя и раньше случались. Он даже сам Наде говорил, что у него такая особенность, мол, не обижайся. Но сейчас-то он не про очередных рейдеров пишет, которые ей до лампочки, а про ее одноклассницу. Вполне мог бы хоть в двух словах рассказать, как работа над статьей продвигается. Но настаивать Надя, конечно, не стала, молча вымала грязную после ужина посуду, завалилась в одиночку на диван и в 144-й раз посмотрела по DVD «Бессмертную красотку» с Джулией Робертс. Причем звук включила на максимум, самой по ушам била, зато у Димы с его ноутбуком наверняка кайф обломался. Ровно в 11, опять же, в гордом одиночестве ушла спать. Не надеется же Полуянов, что она будет его караулить и подавать по первому свистку ледяное пиво или горячий чай. Спалось ей, правда, плохо. Нельзя идти в постель, когда голова полна мыслей и самоукоров. Валялась, наверное, час без сна. И все думала, зачем наградила огород? Для чего сподвигла любимого на это расследование? Почему сама Димке все не рассказала? Даже когда уснула, и то где-то в глубине подсознания вертелось. «Зря я все это затеяла. Зря Полуянова в эту историю втянула. И особенно плохо то, что он обо всем узнает не от меня». Поэтому и проснулась в обычной семь, не в духе и с мигренью. Дима, захватив семь восьмых кровати, сладко почивал. Надя осторожно выбралась из-под его ноги, по-хозяйски перекинутая через ее бедро, и пошлепала на кухню, по пути засунула нос в гостиную, где вчера явно до глубокой ночи заседал перед компьютером сердечный друг. Глаз до да глаз за ним нужен, потому что Павуянов почти всегда к своему лэптопу и соленые орешки тащит, и яблоки, и даже крупно нарезанную колбасу. Не доедает, а потом по всей квартире муравьи и вонь. Но сегодня никакой провизии возле компьютера не оказалось — Зато прямо поверх закрытой крышки возлежал Димен-блокнот. Среднего размера, в рыжей картонной обложке, на пружинке. Полуянов себе такие оптом покупал по 30 штук в упаковке. И обычно тратил по блокноту на каждое расследование. Заносил туда и телефоны, и конспекты интервью. Одному диктофону он не доверял. И мысли по теме. Называл блокноты своим бесценным архивом, И их даже десятилетней давности выбрасывать запрещал. Надя еле добилась, чтобы он позволил хотя бы на балкон архив вынести. Димины блокноты и листочки из них, разбросанные по всей квартире, ее ужасно раздражали, и обычно она еле сдерживалась, чтобы не поддеть их ногой, но сегодня, раз Полуянов хранит гордое молчание, А тема его статьи ей столь волнительна и близка. Надя сбросила плямкающие тапки. Пулей метнулась в спальню, убедилась, что Димка по-прежнему дрыхнет. Схватила блокнот и ринулась вместе с ним в ванную. Щелкнула замком, устроилась, простите, на унитазе и в нетерпении откинула обложку. На первой же странице увидела написанное размашистым Димкиным почерком. «Пьет. Кто приучил, когда. Кто родители. Музыкальная карьера». Но это ясно, это он план статьи составляет. Надя в нетерпении перекинула пару страниц и наткнулась на печатное. «Степан. Улики. Опер. Ага, значит, уже с ментами встречался, которые дело ведут. А ей не полслова, вот гад». И Надя в нетерпении начала читать конспект. Первое. Однозначно, чужих отпечатков в квартире нет, по крайней мере свежих. Второе. Кухня. Два стакана, початая бутылка, пальцы только Степана и Елены. Третье. Соседка, бабка Юлька, накануне слышала звуки ссоры. С её слов Елена кричала «Ты ничтожество, ты разрушил мою жизнь». Четвёртое. Степан исчез, никаких следов. Паспорт в квартире билетов из Москвы не покупал. И еще более крупно «ОН» — вопросительный знак, а потом совсем уж огромные буквы «ОН» — два восклицательных знака. И рядом бисерные каракули. Кому и с чё? Ежу понятно. Дима не сомневается, что убийца Степка и будет пытаться убедить в этом всех остальных. Надя вдруг вспомнила далёкий выпускной вечер. Ближе к ночи диджей решил приколоться и сразу после Рамштайна врубил вальс. Народ заржал, зашикал, потянулся с танцпола прочь. А нескладный Стёпка вдруг заключил Надю в объятия и закружил её во вполне компетентном и раз, и два, и три. И она, легко скользя в его уверенных руках, хотя сама вальс танцевать и не умела, удивлённо спросила. «Степаха? Где ты этому научился?» А он загадочно улыбнулся ей из-под своих очков и небрежно ответил. «Да я много чего умею. Просто вы меня совсем не знаете». И «Это Стёпку-то они не знают, Стёпку, который весь как на ладони». Но оказывается, они действительно его совсем не знали. Глаза против воли застили слёзы, Буквы в Димкином блокноте запрыгали. Надя, пытаясь взять себя в руки, стиснула зубы и вдруг услышала из недр квартиры требовательный клич Полуянова. «Надюха!» Я, мол, проснулся, иди целуй. Она в ужасе захлопнула блокнот и бросилась вон из туалета. «Обязательно нацепить на бегу в спальню беззаботную улыбку!» и заскочить по пути в гостиную, вернуть блокнот на место. Их общее утро прошло в веселой деловой суете. Дима, будто в качестве компенсации за вчерашнюю хмурость, был весел, остроумен и горяч. Как не отнекивалась обиженной его давешней холодностью надежда, он налетел вихрем, даже кофе не попив, а уж это вернейший признак, что хотел он ее чрезвычайно. Но когда в блаженный момент отдохновения Надя решила к нему подкатиться, «Дима, скажи!» — он не размяк. Нежно потрепал ее по волосам, но твердым голосом сказал, «Пока ничего, Надюха, расследование идет полным ходом, результатов нет. Но обещаю, составлю хоть приблизительную картину и сразу расскажу». «Ничего себе!» — нет результатов когда стёпку-то считай уже обвинили